хотя француженке удалось расположить к себе сухово-ковылинскую родню. Луиза искренне полюбила мать Александра Васильевича и его сестру, да вот сам герой оказался ветреным. Изменять начал Аве своей французской подруге. И пусть романы были скоротечными и несерьезными, по самолюбию мадемуазель Симон они ударяли прибольно. Не будучи фактической женой,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 И он, будьте уверенный вывернет наизнанку и вас, и ваш кошелек, да еще при этом в каторгу упечет. И благо бы какой-нибудь Петрашевец был, типа юного Достоевского, протестующий против режима. Так нет же. Обычное уголовное дело, которое не столько торопились расследовать, сколько желали мзды поболее получить да потоптаться в сласть на представителя высшего сословия прессовали А.В. по полной программе. Особенно поначалу. Следственные работники обвинили в убийстве сухого кобылина, дескать, хватил бедную мадемуазель подсвечником по голове, а потом отвез убиенную подальше, чтобы подозрение отвести Дворянина, конечно, не пытали, но допрашивали, бывало, по 11 часов кряду Издевались, хамили,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 Личное признание и в те поры было в цене. Так что, хочешь не хочешь, о крепостных кандалы, о барина на волю. Правда, под подписку о невыезде. Однако послабление оказалось временным. С дворовых что возьмешь? У этих в кармане вошь на аркане. А тут настоящий золотой теленок ходит и своими богатствами почему-то не делится».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 В родственниках у него скорее гоголевские игроки, кое-кто из которых не лишён обаяния. Кричинский тоже игрок. Его несет вперёд дух авантюры, и в этом отношении его вполне можно счесть предтечей симпатичного формазона Остапа Бендера. Абсолютное зло не Остап и не Кричинский, а такое адское человекоподобие, как Корейка